Глава 1. Икона из России. На небольшом холме лежали двое и следили за церковью. Был ранний вечер, но луна уже заливала бледным светом пустынный заснеженный пейзаж, населённый тенями. Из снега местами торчали чёрные голые ветви низкорослых деревьев, забравшихся так далеко на север и искорчившихся от нехватки света и питания. Церковью был простой бревенчатый сруб с узкими щелями окнами по обеим сторонам двери. Церковь казалась старинной, да такой она на самом деле была. На крыше располагалась труба, сложенная из нетесанного камня, а на коньке с краю был прибит высокий косой крест, грубо выдолбленный из дерева. Из трубы шел дым. Прошло не меньше часа с тех пор, как от едва видимой дороги к церкви подошли двое. Высокий мужчина с мешком за плечами и маленький мальчик. Вдалеке виднелся припаркованный автомобиль. Изнушенная и грязная военная форма не спасала тех, кто лежал на холме от холода. Они представляли себе, каково было бы сейчас сидеть там, в деревянном домике, в теплой комнате, имея теплую еду и питье. Но дать о себе знать они не отваживались, время еще не пришло. Им можно будет спуститься, когда совсем стемнеет, и они убедятся, что больше никто не придёт. Было самое начало марта 1941 года. На другой стороне границы, на много миль к югу от промёрзшей русской тундры, через несколько недель разразится великая битва. Погибшего будет столько, что трупы останутся лежать на поле боя меж стволов деревьев в редком еловом лесу у зажжённых домов и разрушенных церквей. Друзья вскоре станут врагами и перестанут видеть друг в друге людей. Солдаты обеих сторон забудут, ради чего воюют. У них будет одна цель – дожить до следующего дня. И победителей в этой войне не будет. А еще дальше, на юг, уже чертили планы и готовились возводить целые кварталы бараков, домов и бетонных бункеров, которые позже назовут Аушвиц, Заксенхаузен, Дахау и Майданок. Но на севере же русская военная машина вынесет невыносимое, встретит все направленные на неё удары и ответит с такой же жестокостью. Но два человека на холме ничего об этом не знали. Они были дезертирами, хотя сами себя так не называли. В конце концов, они были норвежцы, уроженцы Йовика, они сбежали из немецкого снайперского подразделения, действовавшего глубоко в тылу врага и получавшего приказы непосредственно из берлинского штаба. Им назначено быть элитой, но всё вышло не так. И вот они лежат на холме в паствике, одни в пустынном и незнакомом месте, далеко от людей. Они уходили от русских, от финнов, от немцев и норвежцев, беглецы в рваной одежде, которые вот-вот уснут и никогда больше не проснутся. Не таким они себе представляли возвращение в Норвегию. Их отец служил в полиции, а купанты, которые при ближайшем рассмотрении оказались самыми обычными людьми, гоняющимися за собственной выгодой, быстро завоевали симпатии этого надменного и недалекого человека. Но его сыновья страдали от всеобщего презрения и мелких издевательств, хотя никто из земляков не отваживался унижать их в открытую. Отор был старшим. Он хотел выдвинуться, мечтал сделать карьеру. Не приходилось сомневаться, что немцы рано или поздно покорят всю Европу, поэтому он решил встать на их сторону. А младший брат Нильс был тихим и домашним, и ему было всё равно, какой дорогой пойти. Он тянулся за братом. Вот так они и попали в норвежский набор элитных солдат для войск СС. Что сулило быстрое продвижение по службе, деньги и почёт. Строй молодых людей, записавшихся добровольцами, чтобы внести свой вклад в борьбу Германии против большевиков, инспектировал сам премьер-министр Виктон Квинслинг. Но мама все равно плакала. «Тебе обязательно и Нильса с собой брать?» – спрашивала мать с мольбой в голосе. «Ему ведь всего восемнадцать». Как всегда, беднежка Нильс, мамин любимчик, для нее он никогда не совершал промахов, ни в чем ни разу не был виноват, никогда. Не всё-таки Отор любил братишку, который был на 2 года младше. Без Нильса и Вербоводца бы не стоило. А уговорить брата на большое приключение было проще простого. Так уж повелось, куда Отор, туда и он. Поначалу всё было так, как он и расписывал брату. Путешествие в Осва, встреча с другими добровольцами, торжественная церемония на ипподромье, где присутствовал сам Генрих Гиммлер вместе с премьер-министрами и другими шишками из партии Национальное единство. Примечание: Норвежская ультраправая политическая партия, основанная Витгуном Квислингом в 1933 году. Конец примечания. И снова дорога в отборчный лагерь возле австрийского города Грац. Братьев охватило такое возбуждение от приключения, что они не могли толком ни есть, ни спать. Потом был тренировочный лагерь, дух товарищества, дисциплина, приключение продолжалось. Но вскоре пришло разочарование. Они думали, что всех норвежских солдат соберут в одном из трёх полков танковой дивизии SS Viking, в том, который получил название Nordland. Но вместо этого их разбросали кого куда, перемешав с финами и выходцами из Восточной Европы и прочим разношёрстным сбродом. Отера и Нильса отправили в Польшу. Пошли бесконечные переброски почти без боёв. Оружие и снаряжение оказались громовскими, тяжёлыми, а кормёжка скверной. На норвежцев и всех остальных иностранцев немецкие солдаты посматривали свысока. Вся тем передислокация на север к российской границе, туда, где через несколько месяцев пройдёт восточный фронт. Тем временем зима принесла с собой холода и такую безнадёжность, какой братья раньше и вообразить не могли. Нилс начал поговаривать о побеге и о том, как бы им вернуться в Норвегию. После того, как разбили лагерь, он стал часто плакать. Забирался в спальный мешок и плакал. Только грязные светлые вехры торчали из мешка, и глаза у Нильса стали какие-то мёртвые. Должно быть, произошла ошибка. Их приняли за финнов, и несколько человек вдруг попали в плен к русским, в том числе и братья. Они надеялись, что недоразумение разрешится, как только поймут, что они норвежцы. Но время шло, И они все так же обретались в одной куче с другими солдатами, чехами, поляками, финнами и единственным англичанином. Все попытки объясниться ни к чему не привели, не помогло даже то, что на них была форма немецких солдат. Офицеры командного состава были все время пьяны и время от времени расстреливали случайного заключенного, чтобы держать остальных в страхе. Их отправили на север. Сначала везли в открытых вагонах, затем повели пешком. Они шли по грязным дорогам вглубь страны. И того, кто падал, расстреливали без малейшего колебания. Наконец они вышли на Большую равнину, где был лагерь для военнопленных, кучка сараев, обнесенных тремя рядами к колючей проволоке. Там братья провели около двух месяцев. Ну а потом пришел приказ всех пленных ликвидировать. В бараке лежала жижь, сравнять с землёй, зачем русским тратить силы на заботу о чужаках. Угрожая оружием, пленных заставили лечь на снег, и по ним проехали танки. Отор лежал на земле, прижав к себе Нильса. А в нескольких метрах от братьев танк остановился, забуксовав в ледяной мешанине из человеческих тел и грязи. Было уже далеко за полночь, русские разошлись по палаткам и крепко напились, а вдруг долив взметнулось пламя. Это горели бараки с оставшимися пленными, теми, у кого не хватило сил подняться и выйти. После ухода русских Отор еще долго лежал неподвижно, чувствуя, как идущий от земли холод все больше сковывает тело. Но в конце концов он решился подняться, встал на четвереньки, а никто не начал стрелять, поблизости не оказалось ни одного русского солдата. Другие пленные не шевелились, даже брат. Он поднял Нильса и пошел, не разбирая дороги и даже не пытался спрятаться. Нильс был без сознания, и он то тащил его по земле, то нес на руках. Наконец они упали в какие-то кусты и заснули. Разбудил их свет, пробивавшийся сквозь пелену тумана. Вскоре они набрели на пустую хижину, нашли там дрова и остатки еды. Не случись этого, в тундре осталось бы на два коченевших трупа больше. К ним медленно возвращались силы. В хижине они пробыли несколько дней. Отец точно не знал сколько. Они ели прогорклое масло, которое нашли в узком шкафчике, и остатки чего-то, что некогда было мукой, а теперь больше напоминало чёрную крупу с жучками и прочими насекомыми. Они ели коренья, траву и листья, всё, что только могли найти. Пришёл день, когда братья достаточно окрепли, чтобы двинуться дальше. Месяма была в разгаре, и вся тундра лежала под снегом. Они старались идти, избегая больших дорог. По ночам рубили ветки, и, как могли, сооружали шалаш, но холод пробирал до костей, не давая уснуть. И они дремали, не отключаясь от горьких мыслей. Однажды вечером братья увидели вдали какие-то русские войска, идущие маршем на юг. Несколько мучительных минут окаменел от страха, они наблюдали за змеящейся линией людей, так похожих отсюда на муравьёв. После этого утро решил идти на северо-запад, и снова им повезло. Они наткнулись на одинокую ферму, окружённую редкими деревцами. Жившие там супруги заперлись в спальне. Но они были так напуганы, а допотопное ружьишко, которым они пытались защищаться, так мало могло помочь, что меньше чем через час братья перенесли их трупы в разваливающийся сарай, а сами на несколько недель расположились в доме. Ни один из них не догадывался, что Рождество давно наступило и прошло. Они питались жалкими запасами, которые старики заготовили на зиму, но через несколько недель еда подошла к концу, и им пришлось двигаться дальше. Решили идти к норвежской границе. Больше всего они боялись очутиться в Финляндии. Языка они не знали, а драться пришлось бы с людьми, гораздо более привычными к зиме, чем они сами. Они, как могли, определяли направление днем по солнцу, в ясную ночь по звездам. В один из дней они вышли к широкой и покрытой льдом реке. И то и дело, спотыкаясь на закоченевших ногах, стали перебираться на другой берег. Ночь наступила раньше, чем они достигли его. Неподалёку они увидели палатку, в которой спали двое немецких солдат, не думая о том, что эти люди сражаются на той же стороне, что и они сами, братья убили обоих, забрали оружие и форму. Вот только годный сапог оказался всего одна пара. Отор отдал их Нильсу, а тот молча принял. Но, похоже, удача от них отвернулась. День за днём они шли, избегая от дорог и людей. Отор полагал, что они уже в Норвегии. Оба смутно понимали, что их арестуют в любом случае. Для норвежцев они предатели, для немецких властей дезертиры. План братьев был таков — уйти на юг и затеряться среди своих, прикинувшись бойцами сопротивления в бегах. Они шли, они ползли, они мёрзли, голодали... Приграничные земли, по которым они пробирались, были пустынны. Иногда вдалеке мелькала широкая замёрзшая река. Они искали какой-нибудь дом, где можно было бы разжиться едой, но им ничего не попадалось. До тех пор, пока, поднявшись на очередной холм, они не увидели небольшую церковь. Священник из посёлка Гренса Якобсэльф раз в месяц приходил проведать маленькую православную церковь на берегу реки которую возвёл несколько сотен лет назад монах с печёры, проповедовавший с самым по обе стороны границы. Примечание: малочисленный фино-угорский народ, коренной народ Северной Европы. Конец примечания. Церковь, давно заброшенная, находилась в прискорбном упадке. Внутреннее помещение без малого 30 квадратных метров стояло незапертым. Росписи, когда-то прекрасные, выцвели и потрескались. Резные деревянные украшения и картины побурели от времени и от печной копоти. В церкви топили по чёрному. Пахло залою и дёгтем, а ещё чувствовался слабый запах плесени, признак гниения, начавшегося из-за того, что выбитое окно у входа так и не застеклили. А на алтаре за запертой дверью висел и драгоценный икон, скрытый от посторонних глаз. Более 50 лет назад церковь получила её в дар от русской графини Она пересекала границу в метели и заблудилась, но была спасена саамами, которые ее нашли и выходили. Таким образом, она пожелала увековечить событие, которое сочла проявлением Божьей благодати. Священник обычно закрывал икону шерстяным пледом, чтобы спрятать оклад из чистого золота, инкрустированный жемчугом и драгоценными камнями. Икона была написана в Москве в 70-е годы XIX века в старинном стиле и изображала архангела Михаила верхом на коне. Священник прекрасно понимал, что основную ценность представлял оклад, но больше волновался о том, как бы не начал шелушиться красочный слой на самой иконе. Ради сохранности иконы он регулярно навещал церковь, и протапливал помещение. Епископ, узнав о ценной иконе, попросил священника забрать ее из ветхой постройки, которую нельзя даже запереть. Разумеется, он предпочел бы, чтобы ее перевезли в Киркенес, но нужно было, по крайней мере, спрятать икону, пока война не закончится. Однако священник бурно возражал. «Икона не принадлежит норвежской церкви», — говорил он, — «а она во владении саамов-скольтов, как и церковь, предназначенная для православной общины». Примечание «Этническая группа саамов». Канис примечание. Он также обратил внимание епископа на то, что в Киркинесе, кишащем немецкими солдатами, икона вряд ли будет в большей безопасности, так что пока она оставалась в церкви под пледом. Несмотря на тепло, шипящее от трескучего огня, который развёл в печи священник, в деревянном доме было сыро и холодно. Священник отпирал алтарь, принёс туда плед и накинул его на плечи ребёнку. Его сыну было всего 5, и отец гордился тем, что малыш прошёл весь долгий путь от того места, где они оставили машину, и ни разу не пожаловался. Порывшись в большом сером мешке, он достал еду и бутылку молока. Вдоль стен стояли простые скамьи из грубо обтёсанных брёвен. В этом священном месте уже много лет не было служб, но священник произнёс перед едой благодарственную молитву. Малыш пил молоко и улыбался отцу. Двое мужчин не вошли, а валились внутрь церкви. На фоне полоски серого сумеречного света они показались священнику чёрными тенями. Они принесли с собой дуновение холодного ветра и танцующие в воздухе снежинки. Огонь в печи вдруг полыхнул и на миг осветил обшарпанные бревенчатые стены. Один из пришедших довёл, а лучше сказать, дотащил другого до лавки. Оба тяжело на неё опустились. Исхудавшие лица перекосило от холода. А глаза у обоих были будто мёртвые и ничего не выражали. Священник поднялся, не говоря ни слова, взял сына за руку и повёл в алтарь. Побудь здесь немного и не выходи, пока я тебя не позову. Пап, здесь так холодно, мальчик пытался рассмотреть, что загораживает от него отец. Укутайся в плед и делай, как я говорю, сынок. Мы уже скоро пойдём к машине. Он немного постоял перед дверью, словно собираясь с духом, вышел из алтаря и направился к пришедшим. Те пододвинули лавку к самой печи, и от их одежды запахло кислым. Один из них снял сапоги, и священник увидел, что носков на нем нет, только обрывки тряпок, которыми тот замотал ногу. Священник уже не раз натыкался на дезертиров, пробиравшихся с другой стороны границы. На этих форма была немецкая, и он обратился к ним по-немецки, но они перебили по-норвежски. «Мы отстали от роты», — коротко бросил старший священник знал, что норвежцы, отправившиеся на передовую сражаться далеко на юге, на восточном фронте, и сомневался, что успокоит парней, если подиграет и приняв их ложь. А да и правда была слишком очевидной. Сбежали? Священник не скрывал сочувствия. Нельзя вас за это винить. Люди не должны терпеть все эти ужасы. Тот, что помоложе, поднял на него удивительные светло-голубые глаза. Все остальные мертвы. Нам надо убраться подальше. Мы больше не хотим сражаться. Священник развернул свёрток с едой и положил содержимое на лавку между ними. Вылил остатки молока из бутылки в жестяную кружку сына и протянул им. Вот, возьмите. Вам наверняка нужно хоть немного поесть. Мы скоро уйдём, а вы оставайтесь здесь сколько захотите. Там у стены с другой стороны есть ещё дрова. Никто сюда не приходит, так что Подумайте спокойно и решите, как вам быть дальше. Но ну, вот и сказано главное. Они должны были понять, что он не будет вмешиваться в их дела. А может, и показалось, но священник вроде бы заметил, что у бы молодых человека, ну, по крайней мере, старший, чуть-чуть расслабило плечи. Лучше не знать, как долго они и обходились без еды, наверное, скоро заснут на лавке. Но тут с долгим скрипом открылась алтарная дверь, и выглянул закутанный в плед мальчик. Папа! Мы скоро же пойдём. Священник нытнулся к двери, но было поздно. Золотой оклад сиял высоко на стене, подобно пламени. Все двое уставились на него и застыли. Священник втолкнул мальчика в алтарь и закрыл за собой дверь, поправил на нём плет, откинул задвижку на высоком окне слишком узком, чтобы в него мог протиснуться взрослый, потом посадил малыша в окно и прошептал: "А теперь делай, как я скажу. Беги во весь дух к Микелю Сирме и расскажи ему, что ты видел". Знаешь, где его устоявше? Держись, олених следов у реки. Меня не жди, будь молодцом, беги быстро-быстро, ради мамы. Тебе нужно домой к ней, понимаешь? Не было времени придумывать историю получше, но сын, кажется, почувствовал, что отец по-настоящему встревожен и по непонятной причине нуждается в его помощи. Он спрыгнул на тонкий наст под стенами церкви и припустил по пологому склону вниз к закованной в лёд реке. Полет волочился за ним, но он не обращал на это внимания. Священник судорожно втянул в себя воздух и пошёл обратно к тем двоим на лавке. Они неподвижно стояли посредине церкви и молчали, но взгляды их были прикованы к алтарной двери. Священник как раз загнал в угол у себя на кухне в Гренсе и Якобссельве двух крыс. У них точно так же бегали глаза. Такое богатство в незапертой церкви заговорил тот, что помолодше. Старший схватил его за руку, но ничего не сказал. Усвещение кожгло горло от страха, он несколько раз кашлянул. Эта икона из России, дар этой церкви, поднесённый много лет назад одной знатной русской дамой. Она не такая уж старинная, как можно подумать, но она написана в классическом стиле, который зародился ещё в XII веке. На ней есть подпись мастера, для иконы-то редкость. А молодые люди по-прежнему не двигались. Младший смотрел на него, старший на икону. Принеси её. Хотите взглянуть поближе? Он быстро прошёл в алтарь, пододвинул к стене лежавшую на полу колоду, встал на неё и осторожно снял икону с большого железного крюка. Вместе с окладом она весила добрых 10 кг. Священник бросил быстрый взгляд на окно. Мальчик уже превратился в далёкую чёрную точку на заснеженных склонах. Священник вынес икону из алтаря и поставил на одной из скамей, осторожно прислонив к стене. Огонь из печи высветил её полностью. Золото, как будто зажило собственной жизнью, затмило благость обстановки. А скуп оплош людей сорвался вздох, картина их словно загипнотизировала. Подавшись вперёд, они гладили грязными руками драгоценный камень, когда священник заговорил, оба вздрогнули. «А знаете ли вы, что иконы нельзя рассматривать как обычную живопись, что это религиозные символы?» Священнику надо было во что-нибудь не стало поддерживать разговор. Младые люди улыбнулись и что-то пробормотали, не отрывая глаз от сияния золота и разноцветных вставок, искрящихся среди молочно-белого жемчуга. Священник кивнул больше для себя, чем для них. «То, на что вы сейчас смотрите, своего рода крышка для самой картины». Там, конечно, хороша позолота, сверкающие камни. Но настоящее сокровище, согласно православной вере, находится под крышкой. Сейчас я сниму оклад и покажу вам. Двое повернулись к нему с явной неохотой, но всё ж позволили убрать золотой оклад и поставить рядом. Перед ними предстала икона. Это Архангел Михаил, почтительно произнёс священник. Он проспол перед ним схематичное сухо. Он представлял ангела с мощными белыми крыльями, облачённого в серебристую броню и белоснежные одежды, верхом на алом коне, который одним порыжком перемахивает через пылающую преисподнюю. Чло фигуры венчали корона и нимб. В одной руке всадник держал трубу, в другой богато украшенную книгу Евангелия. Фон был покрыт блестящим сусальным золотом, но больше него взгляд притягивали насыщенные красные цвета. Двое снова посмотрели на оклад. "Это ведь просто позолоченные металлы и стекляшки", спросил тот, что помолдше, глядя на икону с кривой ухмылкой. Священнику очень хотелось это подтвердить, но он справился с искушением. "Нет, это золото и настоящие изумруды, рубины и жемчуг. Оклад очень дорогой. Его изготовили в 70-е годы XIX века, чтобы почтить и защитить икону. Понимаете, оклад весь призван защищать не только и не столько саму картину, сколько окно... Неужели кто-то в это верит? И что такого в картине? Как по мне, не тянет она на драгоценность. Старый и потрескавшийся... Старший, наконец, вмешался. Что вы, икон тоже дорого стоит. Как я уже говорил, на ней изображен архангел Михаил. Существует не так уж много русских икон с его изображением. Некоторые считают, что иконописцы иногда наделяли его чертами Христа. Увлекшись собственным рассказом, священник наклонился и стал показывать: "Глядите, вот здесь в углу среди облаков маленький портретик. На этой иконе они разделены. Большая фигура это Михаил, а вот эта поменьше Христос. Одна из обязанностей архангела Михаила защищать души верующих от злых сил. Вот здесь и представлена борьба архангела с сатаной, а пылающий колодец это преисподняя". Но молодым людям всё это было неинтересно. Они подошли почти вплотную к священнику и встали позади. Он сглотнул, но не обернулся, найдя в себе силы не подать виду, что напуган до смерти. А вот эта плитка, на которой мужик на коне нарисован, она тоже из золота, спросил снова младший. "Нет, это икона делалась по традиции. Она написана на доске, но доска тоже не простая. Её изготовили из очень дорогого дерева кипариса. Потом на деревянную плашку нанесли несколько слоёв грунта, и уже на нём написали образ красками на основе яичного желтка. Возможно, изображение кажется вам несколько плоским и неправдоподобным. Священник сделал ещё один шаг к лавке, но гости последовали за ним. Ему казалось, он чувствует их жаркое влажное дыхание у себя на шее. А дело в том, что она и не задумывалась как произведение искусства, отображающее жизнь. Иконы писались монахами и священниками, чьи помыслы были сосредоточены на царстве Божьем и на благое вести христианства. Эта икона должна была дарить надежду и утешение тем, кто борется со злом. А вам, может быть, не просто будет это увидеть, но образ представлен в обратной перспективе. Другими словами, центр перспективы не на картине, а вне ее, в пространстве перед картиной. Дыхание за спиной священника сделалось хриплым и прерывистым. Он расслышал тихий ляск металла, но продолжал рассказ. Поэтому многие считают, что икона это не картина, а своего рода канал между тем, кто на неё смотрит, и небесным градом, что зритель погружается в икону и становится её частью. Если приглядитесь, то заметите, что взгляд архангела направлен прямо на вас. Он сделал всё, что мог. Рассказ о быконе был довольно долгим. Сын наверняка уже добрался до становища Микеля Сирмы и теперь в безопасности. Священник ещё немного постоял, глядя на икону с какой-то кроткой нежностью. Кравски заиграли в лачах света. Архангел Михаил смотрел с иконы прямо в глаза священника. Тот глубоко вздохнул и повернулся к своему бейцам. На лицо его заряла тихая улыбка.